Глава пятьдесят «Нам не стоит попадаться на глаза королевской чите, пока мы не найдем Ская, прошептала подруги, беглым взглядом осмотрев зал. «Придворных действительно было немного. Некоторых я видела впервые, но были и те, кто не пропускал ни одного дворцового приема». «Дель?» покосилась на встревоженную девушку, которая никак не отреагировала на мои слова, и, проследив ее взгляд, едва слышно спросила. «Это он?» «Да, Скай». «Хм...» Графиня Лорен давно мечтает забраться к нему в постель, но ее подруги злорадно шепчутся, что ей это пока не удалось. «Дель?» «Все в порядке, Кэтрин», — Натянуто улыбнулась девушка, но было заметно, что такое близкое соседство с ее мужчиной пришлось ей не по нраву. «Хорошо», — с сомнением в голосе протянула я, уводя подругу подальше от основной толпы приглашенных, чтобы не нарваться на королеву и короля — раньше времени. Да и смотреть на то, как Лорен улыбается Скайю, ей тоже бы не стоило. «Как ты думаешь, официальная часть уже прошла?» «Скорее всего. Насколько мне известно, встречи с послами проходят в другом зале, а сейчас скромный пир по случаю очередного подписанного соглашения. Мне нужно поговорить со Скайем. Возможно...» «Ох, они идут прямо сюда!» Ездва слышно выругалась, глядя на приближающихся к нам короля и королеву. Я снова было потянула Дель в сторону колонны, чтобы мы могли укрыться за ней. Но девушка, высвободив свою руку, произнесла. «Кэтрин, тебе лучше держаться от меня подальше». «Дель, иди, я справлюсь», — настояла Дель, и, ободряюще мне улыбнувшись, направилась навстречу королевской чите. Проводив девушку обеспокоенным взглядом, Я, заметив среди гостей мадам Гвинет, поспешила узнать у нее последние сплетни. «Слухи ходят, мадемуазель Кэтрин, что его величество все же хочет вернуть ранее принадлежавшие земли Вердании», прошептала женщина, едва мы закончили обмен любезностями. «Вот и послов пригласил». «Он решил напасть на Франбергию? А как же королева?» «Не знаю, она сразу ко двору не пришлась». Больно высокомерная особа, так что жалеть ее не будут, — с горестной ухмылкой проговорила мадам Гвинет и, вытянув шею, пытаясь что-то разглядеть за спинами придворных, озадаченно пробормотала. — Слышишь? Там что-то происходит. Идем. Отказываться не стала. Тревога Задель не отпускала меня, и я, стараясь держаться поближе к мадам Гвинет, сделав вид, что прибыла с ней, двинулась к плотному строю приглашенных гостей. И, признаться, сомневалась, что нам удастся пробиться в первые ряды. Однако внушительных размеров даму ничего не остановит, если она что-то задумала. Поэтому вскоре мы заняли лучшие места в партере, как раз в тот момент, когда Дель громким голосом объявила. Эти алмазы добыли в Акибалане, на землях племени Аджуга. Его воины выносливы, сильны и свирепы, а глава беспощаден, жесток и не терпит обмана. Неделю назад мне доставили сообщение, что на землях безжалостного и кровожадного племени нашли кимберлитовую трубу. «Это такое богатство!» — не сдержавшись, ошеломленно выкрикнул мсье Торнон, замерший рядом с нами. Мадам Гвинет тоже тихо ахнула. Я же смотрела на королевскую читу, и если у ее величества не дрогнул ни один мускул на лице, то у его величества глаза широко распахнулись, верхняя губа нервно дернулась, а взгляд впирился в два, весивших, возможно, даже больше трехсот граммов невероятной красоты алмаза. «Ваше Величество, мне удалось договориться с главой племени Аджугу, тем временем продолжила Дель, торжественно объявив. «Договор подписан. Племя оставило свои земли, потребовав взамен, чтобы я и мсье Нейтон Рассел раз в полгода скрепляли своей кровью соглашение». «Хм, мадам Дели...» «Ваш дар поистине королевский», — наконец заговорил его величество, благосклонно улыбаясь моей подруге. Но его взгляд был куда красноречивей. Будь его воля, он бы не обнародовал эти находки при послах другой страны. Однако Дель поступила правильно, и в тот момент я невероятно гордилась этой смелой девушкой. «Мадемуазель Кэтрин, вы знаете, кто эта особа?» — прервала мои мысли мадам Гвинет нетерпеливо тронув мое плечо. — Она свободна? Вы же знаете, у меня сын. — Делия де Виан Рейн. Она не свободна, — ответила даме, которая наверняка мысленно уже женила своего тюфика сыночка на моей подруге. — Хм, — хмыкнула мадам Гвинет, скорее всего, судорожно размышляя, какую выгоду она может извлечь из знакомства с Дель. — Вы представите меня? — Ваше Величество, позвольте спросить у мадам Делии. Донесся до меня знакомый голос, и взмахом руки остановив свою соседку, я чуть подалась вперед и вперилась внимательным взглядом в довольно скалящегося Крейга. «Мадам Делия, не поделитесь секретом успешных переговоров с дикарями? Они не понимают Верданский, а на встречи не приходят». «Конечно, мсье Крейг», — произнесла Дель, и чуть помедлив, со снисходительной улыбкой продолжила. «Глава племени Жугу — женщина». Ее имя Ферраха, что значит «мудрая». А женщина с женщиной всегда найдет общий язык и сможет договориться. Кстати, женщины главенствуют в большей части племен в Акибалане. Вы часто и подолгу находились в этой жаркой стране и должны об этом знать. Да, я наслышана такой странности, и мне приходилось видеть воинов племени Аджуга, Их жуткие лица и шрамированные мускулистые тела проговорил Крейг, натянуто улыбнувшись. «Как и наслышан, что они считают мужчин низшими существами. Как Фираха согласилась скрепить договор своей кровью с одним из нас, мсье Нейтаном?» «Мсье Нейтону удалось доказать главе племени Аджуго, что он достоин этой чести», парировала девушка, припечатав мужчину насмешливым взглядом. Я же могла только мысленно поаплодировать подруге, восхищаясь тем, как ловко она прижала Крейга. — И как ему это удалось? — не сдавался мужчина, явно намереваясь подставить девушку. Но тут неожиданно в дискуссию вмешалась королева. — Ваше Величество, нашим гостям наскучил этот разговор. — Танцы, музыка! — тотчас прокричал церемонимейстер, повинуясь невидимому нам знаку и тут же воздух зазвенел от чарующих звуков. Гости разбрелись по парам, выстраиваясь в полукруг. Меня же, мадам Гвинет, взяв под руку крепким захватом, от которого не так-то просто было освободиться, увела к столу с закусками. И только счастливая улыбка Дель и стоящий рядом с ней Скай, который смотрел на нее с такой нежностью и любовью, примирили меня с предстоящим допросом от грозной и жутко любопытной дамочки. «Мадемуазель Кэтрин, ее величество ждет вас у себя в приемном зале!» Не скрывая злорадства, сообщила мадемуазель Мирель, едва мы с мадам Гвинет устроились в алькове на диванчике. «Эм, «Прошу меня извинить», — произнесла я, и, растянув губы в дежурной улыбке, расправив плечи до хруста, первой выдвинулась к ее величеству, не желая следовать за фрейлиной, завистливой и жестокой сплетницей, которая не терпела своих конкуренток. Но войти в зал мне удалось не сразу. Пришлось подождать у двери несколько томительных минут, а для всех посвященных это означало, ожидающий аудиенции, впал в немилость. Однако королева не заставила меня долго стоять у дверей. Бывало, люди ждали и по несколько часов, и уже через двадцать минут я входила в просторный и дорезе в глазах белоснежный зал. Ее величество было одна — Восседая в кресле, она не удостоила меня взглядом и небрежным жестом, указав мне место, заговорила. «Мадемуазель Кэтрин, я полагала, наша давняя беседа помогла вам с выбором, но я вижу, вы поддерживаете мадам Делио Рейн». «Ваше Величество, Делио Рейн далека от дворцовых интриг. Она мать, которая хочет безопасности для своего сына, Игры Крейга. Она подарила землю его величеству» оборвала меня королева, нервно поводя плечами. — Она подарила землю короне? — возразила, и, не отводя взгляд от ее величества, тщательно подбирая слова, произнесла. — Делия не желает и не будет участвовать в этой борьбе. Вам не о чем беспокоиться. — Или ты настолько наивна, в чем я сомневаюсь, или считаешь, что я глупа? — устало промолвила королева, взмахом руки дав мне понять, чтобы я оставила ее одну. Она едко бросила мне вслед. Она уже переставляет пешки, успешно убрав несколько нужных мне фигур.